Желтый жидкий шарик вроде как в воде плавает, а квасного-то солоду и нету. «Обереги, Господи!» Старик на ноги вскочил, даже закричал, «Где остальные?» страшным таким голосом. Успокоили его, усадили, все путем, не пужается Никиты Иванович, сами знаем, не маленькие. Всю пакостино извели, в курятники березовым дымом помахали, чтоб снова не завелось нехорошего, И Гогу, Еродиво, приводили, чтоб заговор наложил. На четыре угла, на четыре двора, С-под море зеленого, с-под дуба паленого, С-под камня горючего, с-под вонючего, Тай, тай, налетай, направо и налево плюй, драй. Заговор крепкий, проверенный, должно держаться. Никита Иванович за стол сел, Глаза зажмурил, челюсть вот так вот сжал и сидел. Потом спросил, чего куры такое ели?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 а матушка лицо скривит и руками машет. Раз Бенедикт Никити Иванович целую связку подарил, так они так и провисели на веревочке, старик и не притронулся. Соседка заглянула огоньку попросить, Разохолос. добро пропадает. Он ей отдал, всех до одного. А ведь их ловить морока, столько грязи процедишь, пока червыря нащупаешь, да он еще вьется, за пальцы кусает. Попробуй-ка сам покопайся. А не соседям отдавать. А то раз зашел Бенедикт в старику, а тот сидит и ложится, и желтый клей ест. Вот как на клелях, на стволах ихних, на натеки бывают. Вы что это, Никита Иванович? Мед ем. Какой мед? А вот что пчелы собирают? Да, вы в умели, а ты попробуй, а то жрете мышей до да червей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 — А у нас тут есть кому нас давить. Лишний-то нам без надобности. — А это точно он водил, будто бы на Муркиной горке мозей был в прежнее время, и будто бы там в земле камни белые закопаны, срамные.